Эпилог. От статуи ангела сохранилась только основа. Крылья были отбиты, тело и лицо выщерблены попаданиями снарядов, но он не рухнул, по-прежнему возвышался на пьедестале, как будто продолжая защищать свой город. А вот голубых маков вокруг было множество, гораздо больше, чем я видел в прошлый раз. Каждый десятый житель Ангело погиб. Я погладил лепестки только что посаженных в рыхлую чёрную землю цветов со светлой грустью, вспоминая лица людей, ставших моими друзьями. Нокс погиб, подрывая нулевой уровень. Арико умер от нехватки кислорода, говорила Айка. Мы верили, что ангел придёт опять, и дрались, как могли. Она оказалась единственным знакомым лицом в Энджело, за исключением Умника, но тот с тяжёлым ранением отлёживался в медкомме. Мы сидели на парапете расколотого бассейна, и она, шмыгая носом, рассказывала о судьбе поселения. Первый надземный уровень был превращён в жуткие почерневшие развалины, истечённые пулями и осколками. Бродяги после долгой осады всё же прорвались внутрь, но тут их не ждало ничего, кроме жестоких уличных боёв. Затем, по словам Майки, бои переместились в глубину подземных ярусов, где за каждый шаг приходилось платить кровавую цену. Ангелы упорно сопротивлялись. И в конце концов в барадяхе просто замуровали все выходы и воздуховоды форта, ведущие на поверхность, чтобы взять защитников измором. Потом пришли легионеры. "Да", сморщилась девушка, неприязненно взглянув на приближающийся патруль. "Они раскопали ли выходы и выпустили нас. Правда, не все выдержали, воздух почти закончился. Э, что теперь будет?" "Не знаю", пожала плечами девушка. "Мы не хотим быть рабами города, это точно". Мерган ведёт переговоры. Говорят, что конвой разбежался до появления легионеров. Я усмехнулся. Это было правдой. После схватки у монолита, потеряв вожаков, бродяги почти сразу прекратили осаду и увели конвой куда-то на север. Легион вроде бы преследовал их, но не слишком активно. После ликвидации синей тревоги, экспедиционный отряд города больше волновала судьба форта Анжело. На улицах, перекрёстках, у входов поселения Я видел легионеров. Много. Бойцы все в зелёных камуфляжных плащах, закрытых шлемах и броне, неуловимо напоминающие рыцарские латы. Они сменили местные силы самообороны и вроде бы вели себя мирно, оказывая помощь жителям Анжело: еда, вода, медикаменты. Но всё же в глаза бросалась настороженность и оружие, которое воины города держали наготове. Легионеры были здесь чужими. Их не любили. «А ты что будешь делать теперь, Грей?» Робко спросила Айка. «Останешься тут или вернёшься к своим, в город?» «Не знаю», — ответил я медленно. «Пока не знаю». «Ты изменился. Взгляд стал другим. И волосы как будто потемнели», — тихо сказала она. «Я тебя еле узнала». Один из патрулей легиона, обходивших площадь, вдруг остановился напротив нас. На шлеме старшего, отмеченного на плечной нашивкой гард Аларха, Было закреплено небольшое сканирующее устройство. Пучок почти незримых лучей с головы до ног сканировал каждого встречного. И когда он пробежался по мне, неприятно кольнуло полузабытую татуировку над правой бровью. Ту самую метку города, замеченную Тарой в первые минуты нашего знакомства. Легионеры остановились возле нас. Непроницаемая забрала глухих шлемов, шеврон со звездой Стеллара. Двое были обычными людьми. А вот в третьем... Я неожидано ощутил нечто особенное. У него был источник, не такой мощный, как у инков, но передо мной несомненно стоял одарённый азур способностями человек. Вероятно, один из тех подобия воинов-заклинателей и техномантов, которых Тимус готовил для легиона из потомков инкарнаторов. Сканирующая сетка ещё раз задержалась на мне, на наруче гранд-эларха, замигал отчётливый алый огонёк. Я услышал изменённый фильтрами шлема глухой голос. «Свен Грейхольм! Бета-стража города! Трибут Тимуса! Второй круг обучения! Список Киа! Как ты здесь оказался? Что ты здесь делаешь?» Прежде чем я успел ответить, двое легионеров встали с боков, взяв на изготовку импульсные винтовки. А офицер добавил. «Ты задержан! Следуй за нами!» Конец второй книги. Текст читали Олег Кенз и Алиса Тверская.